— проговорила Джессика. — Я-то уж было подумала. — Так ты подсунул им включенный щит, — догадался Пауль. — И при большой, при том включенный на максимум, — радостно сообщил Айдаха. Как только луч его задел, он развел руками. Субатомный синтез кивнула Джессика. — Опасное оружие. — Какое оружие, миледи? Просто защита. —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 «Чего более всего боятся великие дома Лансраада?» — спросил Пауль. «Больше всего они боятся именно того, что происходит на Аракисе, здесь и сейчас. Того, что сардуукары перебьют их поодиночке одного за другим. Вот, собственно, почему и существует Лансраад. Это то, что сцементировало Великую Конвенцию. Лишь объединившись, великие дома могут противостоять силам империи. Но они... Они боятся именно этого», — повторил Пауль. «Аракис станет для них тревожным сигналом. Каждый из них увидит себя в моем отце. Увидит, как волки отбивают овцу от стада и режут ее». Кинес обратился к Джессике. «Может сработать этот план?» «Я не ментат», — ответила Джессика. «Но ты из Бенегиссерит». Она, испытующая, взглянула на него, затем произнесла. «В его плане есть и сильные, и слабые стороны, как у любого плана на этом этапе. И всякий план зависит от исполнения не меньше, чем от замысла. Закон есть высшая наука», — процитировал Пауль. «Так начертано над воротами императорского дворца. Вот я и хочу показать ему, что такое закон». Главное же... — Я не уверен, что могу доверять тому, кто задумал подобное, — проговорил Кинес. — У Аракиса есть собственный план, который мы, взойдя на трон, — спокойно сказал Пауль, — я смогу мановением руки превратить Аракис в рай. Этой монеты я и собираюсь заплатить за вашу поддержку. Кинес застыл. Моя преданность не продается, сир. Пауль в упор взглянул на него через стол, Встретив холодный блеск синих, синих на синем глаз. Он изучил властное выражение обрамленного бородой лица, И жесткая улыбка коснулась его губ. — Хорошо сказано, — промолвил он. — Я приношу свои извинения. Кинес посмотрел Паулю в глаза и, наконец, произнес. «Ни один из Харкононов никогда не признавал своих ошибок. Возможно, ты и не такой, как они, Атрейдис. Может быть, таковы уж недостатки их воспитания?» — усмехнулся Пауль. «Ты сказал, что твоя преданность не продается, но, думаю, есть у меня такая монета» которую ты согласишься принять. За твою преданность я предлагаю свою преданность целиком и полностью. Мой сын в полной мере обладает знаменитой искренностью от Рейдисов. У него есть это поразительное, граничащее с наивностью чувство чести. И какое же это великое оружие! Она видела, как потрясли Киннеса слова сына. Чепуха, сказал Кинес, ты всего лишь мальчик, и. Я герцог, поправил Пауль, и я от Рейдис. А никогда не нарушали такой клятвы. Кинес сглотнул. Когда я говорю целиком и полностью, продолжал Пауль, я не делаю никаких оговорок. И я готов, если нужно, отдать за тебя жизнь. «Сир!» — вырвалось у Кинеса. Но теперь Джессика видела, что он обращается не к пятнадцатилетнему мальчику, а к мужчине и к высшему. Теперь Кинес не иронизировал. Королевское обращение значило именно то, что должно значить. «Сейчас он отдал бы жизнь за Пауля», — мелькнуло в голове у Джессики. «Как у Атрейдисов получается это? Так легко, так быстро». Я вижу, что ты говоришь, то, что думаешь, сказал Кинес. Однако, Харкон, дверь за спиной Пауля распахнулась от удара. Он резко обернулся и увидел, что там идет бой. Слышались крики, звон стали, мелькали в проходе искаженные восковые лица. Пауль и Джессика метнулись к двери. Айдаха защищал проход. Сквозь мерцание щита сверкали налитые кровью глаза. Кайдаха тянулись руки врагов. Сверкающие дуги стали тщетно обрушивались на его щит. Оранжево сверкнуло пламя Станнера, но щит отразил его стрелку. И казалось, что клинки Айдаха находятся одновременно всюду. С них срывались тяжелые красные капли. Потом рядом с Паулем вдруг оказался Кинес. Вдвоем они изо всех сил навалились на дверь. Пауль в последний раз увидел Айдаха, отражавшего натиск целой толпы солдат в Харкононских мундирах. Запомнил его таким. Резкие рассчитанные движения, черные космы, в которых расцвел алый цветок смерти. Затем дверь закрылась. с слязгом задвинул засовы. «Похоже, я сделал выбор», — проговорил он. «Кто-то успел засечь ваши машины, прежде чем они отключились», — сказал Пауль. Он взял мать за руку, отвел ее от двери и увидел отчаяние в ее глазах. «Я должен был заподозрить неладное с самого начала, когда нам не принесли кофе», — сказал Кинес. «У тебя здесь есть потайной выход», — сказал Пауль. «Воспользуемся им». Кинес глубоко вздохнул. «Эта дверь продержится минут двадцать, если они не применят лучемет. Они побоятся стрелять из лучемета на случай, если с нашей стороны двери есть действующий щит», — уверенно сказал Пауль. «Это были сардуукары в харконанских мундирах», — прошептала Джессика. Раздались мощные ритмичные удары в дверь. Кинес показал на металлические шкафы вдоль правой стены, сюда. Он подошел к первому шкафу, выдвинул ящик, покрутил в нем что-то. Все шкафы отошли в сторону наподобие двери, открыв черный тоннеля. «Эта дверь тоже из пластали», — заметил Кинес. «Вы хорошо подготовились к неожиданностям», — сказала Джессика. «Мы восемьдесят лет жили под Харконненами», — ответил Киннес. Он провел их в темноту хода и закрыл вход. Во мраке Джессика разглядела на полу перед собой светящуюся стрелу. Сзади раздался голос Кинеса: «Здесь мы расстанемся. Эта стена прочнее, она продержится не менее часа. Идите вот по таким светящимся стрелкам, они будут гаснуть за вами». «Стрелки проведут вас через лабиринт к другому выходу. Там у меня спрятан топтер. Этой ночью в пустыне буря. Ваша единственная надежда — догнать ее, оседлать и лететь вместе с ней на гребне. Мои люди проделывали такое, когда угоняли топтеры. Если вы продержитесь высоко на гребне, вы уцелеете». «А что будет с тобой?» — спросил Пауль. «Попробую идти другой дорогой. И если меня и схватят. — Что же, я пока еще остаюсь имперским планетологом. Скажу, что был вашим пленником. — Бежим, словно трусы, — подумал Пауль. — Но что остается делать? Мне надо выжить, чтобы отомстить за отца. Он обернулся к двери. Джессика услышала это его движение. — Дункан уже мертв, Пауль. Ты же видел его рану. Ему уже не поможешь. — Когда-нибудь они мне дорого заплатят за всех. «Тяжело», — сказал Пауль. «Только если поспешишь сейчас», — отозвался из темноты Кинес. И Пауль почувствовал его руку на плече. «Где мы встретимся, Кинес?» — спросил мальчик. «Я прикажу Фриманам разыскать вас. Путь будет известен. А теперь поторопитесь. И пусть Великая Мать дарует вам быстроту и удачу». Они услышали стремительные шаги по неровному каменному полу во тьме. Кинес уходил. Джессика нащупала руку Пауля. «Нам нельзя разойтись», — сказала она. «Да». Они прошли первую стрелку. Та погасла, едва лишь они коснулись ее. Впереди зажглась другая. Они прошли и ее, и как только она погасла, увидели вдали следующую. Теперь они бежали. «Планы внутри планов. И в них опять планы, и в них новые планы», — подумала Джессика. «Не стали ли мы теперь...» Сами частью чьих-то планов. Стрелки вели их, указывая повороты, мимо боковых ответвлений, еле различимых в слабом люминсцирующем свете. Некоторое время путь вел вниз, но затем начал неуклонно подниматься. Наконец они взбежали по ступеням, повернули и вскоре уперлись в стену с черной ручкой посредине. Пауль повернул ее, и дверь стремительно распахнулась. Вспыхнули лампы, осветив высеченную в скале пещеру, посреди которой стоял на своих пружинистых амортизаторах орнитоптер. Дальше была гладкая серая стена с идеограммой выход на ней. «Интересно, куда пошел Кинес?» — тихо спросила Джессика. «Он поступил в точности так, как должен был поступить всякий хороший партизанский вожак», — ответил Пауль. «Разбил нас на две группы и сделал так...» что даже если его схватят, он не сможет сказать, где мы. Он просто не будет этого знать. Пауль ввел ее в зал с орнитоптером, отметил, что каждый их шаг поднимает облачко пыли. «Никто не входил сюда уже очень давно», — сказал он. «Он был так уверен, что Фримены найдут нас», — заметила Джессика. «Я тоже в этом уверен». Пауль отпустил ее руку, подошел к машине слева, открыл дверцу и уложил рюкзак на заднем сиденье, пристегнув его. «Топтер экранирован от масс-детекторов», — деловито сообщил он. «На приборную панель вынесено дистанционное управление механизмом дверей и светом. Да, восемьдесят 80 лет под Харконами научили их ничего не упускать из виду». Джессика прислонилась к другому борту, восстанавливая дыхание. "Харконы наверняка установили наблюдение за всем этим районом», — сказала она. «Они кто угодно, только не дураки». Она обратилась к своему чувству направления и добавила, показывая направо. Буря, которую мы видели в той стороне. Пауль кивнул. Ему не хотелось ничего делать. Он знал почему, но польза от этого знания было мало. В какой-то момент этой ночи он направил линию своего решения в глубокую неизвестность. Он представлял себе окружавшую их область времени. Но здесь и сейчас оставалась для него тайной. Словно он видел самого себя со стороны, спускающимся в долину и исчезающим из виду. Он знал, что из множества лежащих там путей лишь некоторые выведут Пауля от Рейдиса наверх, к свету. Но большинство путей уводило во мрак. «Чем дольше мы будем ждать, тем лучше они успеют приготовиться», — напомнила Джессика. «Забирайся внутрь и пристегнись», — ответил Пауль. Затем сел в машину сам, все еще борясь с пугающей мыслью о том, что это слепая земля, недоступная пророческому видению. Внезапно он осознал, что все больше полагается на свои пророческие видения, и именно это ослабило его теперь, в момент действия. Не зря учили Бена Гессерит, если доверяешься только зрению, все остальные чувства слабеют. Теперь он понял это по-настоящему и обещал себе, что больше в эту ловушку не попадется, если останется жив. Пауль застегнул пристежные ремни, убедился, что и мать пристегнулась, проверил аппаратуру топтера. Поблескивал тонкий металлический каркас расправленных крыльев. Он тронул клавишу ретрактора. Крылья сложились для старта на реактивной тяге, как учил его гурни Халик. Легко повернулась рукоятка стартера, двигатели ожили и вспыхнули циферблаты на приборной панели. Затем негромко засвистели турбины. «Готово?» — спросил он. «Да». Он нажал дистанционный выключатель, и в пещере погас свет. Их охватила тьма. Он видел свою руку, как темную тень над светящимися циферблатами. Затем включил механизм дверей, и впереди раздался скрежет. Прошуршал осыпавшийся песок. Его щек коснулся порыв пыльного горячего ветра. Он захлопнул дверь кабины, ощутив повышение давления. В темноте открывшегося прямоугольного проема мерцали за пыльной завесой звезды. В их свете обозначился скальный карниз, а за ним море песчаных волн. Пауль вжал в панель светящуюся клавишу. Хлопнули крылья, резким взмахом подняв орнитоптер из его гнезда. Огненные струи ударили из турбин, крылья приняли угол для набора высоты. Джессика, не касаясь клавиш, прошлась рукой по дублирующему пульту и почувствовала, как уверенно сын ведет машину. Она была одновременно испуганна и возбуждена. Сейчас вся наша надежда на выучку Пауля, на его юность и быстроту. Пауль прибавил тягу. Доптер резко пошел вверх, вжав их в сиденье. Закрывая звезды, впереди вставала темная стена. Он увеличил площадь крыла и добавил энергии двигателям. Еще несколько раз силой ударили крылья, и они поднялись над посеребренным звездным светом вершинами скал. Красная от пыли вторая луна встала над горизонтом справа, четко обрисовав силуэт бури. Руки Пауля замелькали над приборами. Крылья почти полностью ушли в корпус. Тяжесть навалилась на них, когда Топтер вошел в крутой вираж. «Позади реактивные выхлопы!» — видел. Он до отказа отжал сектор газа. Словно вспугнутый зверь, Топтер рванулся вперед, на юго-запад, к буре и обширному заливу песчаного океана. Под ними мелькнули ломаные тени. Здесь скальное основание уходило под пески, а дальше тянулись лишь полукруглые гребни дюн. А над горизонтом, словно чудовищная исполинская стена, вставала буря. Что-то тряхнуло арнитоптер. «Это взрыв!» — выдохнула Джессика. «Они стреляют из чего-то вроде пушек или ракетных». Неожиданно для нее Пауль как-то по-звериному ухмыльнулся. «Похоже, они не рискуют больше палить из лучеметов», — заметил он. «Но у нас нет щитов!» «А откуда им это знать?» Машину вновь тряхнуло. Пауль, изогнувшись, глянул назад. «Только один из них может угнаться за нами. У остальных не хватит скорости», — сказал он. Он вновь повернулся вперед. Там росла стена бури, казавшаяся плотной, ощутимой. Она угрожающе нависла над ними. «Пусковые установки, ракеты, прочее древнее оружие — вот что мы непременно дадим Фрименам», — прошептал Пауль. «Буря», — проговорила Джессика, — «может, лучше повернуть. А что там машина позади нас?» Догоняет Держись Пауль втянул крылья почти до отказа И в крутом левом вираже вошел в обманчиво медленную кипящую стену Почувствовал, как ускорение оттягивает щеки Казалось, они просто вошли в пыльное облако Но оно становилось все плотнее и плотнее И, наконец, закрыло пустыню и луну Кабина топтера погрузилась во мрак Озаряемый лишь зеленоватым светом приборов За стенками шуршало и свистело. Джессика вспомнила все ужасы, какие рассказывали про здешние бури, которые режут металл, точно масло, срывают с костей мясо, а затем истачивают самые кости. Почувствовала, как вздрагивает топтер под напором напитанного пылью ветра, игравшего машиной, пока Пауль сражался с управлением. Вдруг он отключил энергию, и аппарат сразу вздыбился, его металл задребезжал, зашипел — «Песок!» — закричала Джессика. В свете приборов она увидела, как Пауль помотал головой. На такой высоте песка почти нет. Но она чувствовала, как их затягивает в этот песчаный мальстрим. Пауль расправил крылья на полный размах, услышал, как они заскрипели от напряжения. Он не сводил глаз с приборов и по наитию парил, набирая высоту, сражаясь за каждый метр. Свист и вой за бортом стали тише. Доптер начал крениться на левое крыло. Пауль отдал все внимание светящемуся глобусу авиагоризонта и сумел таки выровнять машину. У Джессики было странное ощущение, будто они неподвижны, а движется все вокруг. Лишь стремительно текущие по остеклению буроватые струи да громкий шелест за обшивкой напоминали ей о бушующих вокруг силах. «Скорость ветра километров 600-700», — подумала она, — «В крови пылал адреналин. Я не должна бояться». Начала она про себя летанию против страха Бена Гессерит, беззвучно выговаривая слова «Ибо страх убивает разум». Постепенно ее долгая подготовка взяла верх. Спокойствие и самообладание вернулись к ней. «Мы ухватили тигра за хвост», — прошептал Пауль. «Мы не можем спуститься, не можем сесть, и поднять машину выше я тоже вряд ли сумею». Придется нестись вместе с бурей, пока она не выдохнется. Мгновенно ее спокойствие испарилось. Джессика почувствовала, как стучат ее зубы, стиснула их. Затем раздался тихий, спокойный голос Пауля. «Страх убивает разум. Страх есть малая смерть, влекущая за собой уничтожение. Но я встречу свой страх и приму его». Я позволю ему пройти надо мной и сквозь меня, а когда он пройдет через меня, я обращу свой внутренний взор на его путь, и там, где был страх, не останется ничего, лишь я, я сам.